Разумеется, этот дом причинил мне много огорчений, потребовал забот, расходов и хлопот, но разве за все, что мы так любим, не приходится платить? Папа умер в ноябре. Следующей осенью, в сентябре, вышла замуж Мэтш. Свадьбу справили скромно, без застолья, все еще соблюдая траур. Тем не менее, церемония венчания была совершенно очаровательной. Она проходила в старой церкви в Торке. Сознавая всю важность своей роли, главной подружки-невесты, я невероятно ею наслаждалась. Все подружки-невесты были одеты в белое, с венками из белых цветов. Венчание состоялось в одиннадцать часов утра, и после него мы отправились в Эшфилд на свадебный обед. Счастливые новобрачные не только получили массу изумительных подарков, но также подверглись всем пыткам, которые только смогли выдумать мы с моим кузеном Джеральдом. В течение медового месяца стоило им попробовать вынуть какой-нибудь туалет из чемодана, как это всюду сыпался рис. К багажнику машины, на которой они уезжали, мы прикрепили атласные туфельки, и после того, как они обошли машину много раз, чтобы окончательно убедиться в том, что им нечего опасаться, мы написали мелом, Миссис Джимми Вотс имя первый сорт. Они провели медовый месяц в Италии. Утопая в слезах, мама уединилась в своей спальне, а мистер и миссис Вотс вернулись в отель. Миссис Вотс тоже без всяких сомнений для того, чтобы рыдать. По-видимому, именно так реагируют матери на свадьбы своих детей. Молодые Вотцы, кузен Джеррельд и я, остались одни, подозрительно, как незнакомые собаки, приглядываясь друг к другу. Поначалу между мной и Нэн Уоттс возник настоящий естественный антагонизм. К сожалению, по существовавшему в те времена обычаю, члены наших уважаемых семейств прочитали нам наставление Нэн, хохотушки... С повадками сорванца мальчишки сообщили, что Агата всегда хорошо себя ведет, что она такая благонравная и вежливая. И пока Нэн оценивала меня в соответствии с этими панигириками, меня предупредили, что Нэн никогда не робеет, всегда отвечает, когда с ней разговаривают, никогда не краснеет, ничего не бормочет себе под нос и не сидит молча, как бука поэтому мы обе смотрели друг на друга с большой неприязнью. Так прошли первые полчаса, но потом все образовалось. В конце концов мы устроили в классной комнате нечто вроде стипль совершая дикие прыжки с перевернутых и нагроможденных друг на друга стульев, приземляясь каждый раз на старенький честерфилдовский диван, мы катались от смеха, вопили, визжали и потрясающе веселились. Нэн изменила свое мнение. Обо мне можно было сказать все на свете, кроме того, что я спокойная и тихая девочка. Я вопила изо всех сил. Я тоже уже не думала, что Нэн маленькая нахалка, которая только и делает, что болтает без умолку и встревает во взрослые разговоры. Мы изумительно провели время, и пружины дивана вышли из строя навсегда. Потом... Мы закусили холодным мясом и отправились в театр на пиратов из Пензенса. С тех пор дружба с Нэн все крепла, мы стали друзьями на всю жизнь. Нам случалось терять друг друга из вида на несколько лет, но когда мы снова встречались, оказывалось, что ничего не изменилось. Нэн принадлежит к тем из моих друзей, которых мне больше всего не достает теперь.